Глава четвёртая. Пак. Я уставилась на Робби, гадая, не очередной ли это его розыгрыш. Он сидел и спокойно наблюдал за мной, за моей реакцией. Хоть он улыбался, глаза его были серьёзными и холодными. Он явно не шутил. «П -п «Подменыш?» — Наконец промямлила я. Это же типа Фейри закончил за меня Робби. Подменыши это отпрыски фейри, которыми подменивают человеческих детей. Обычно это детеныш тролля или гоблина, хотя сиды, фейри из знати, тоже такое вытворяли. Твоего брата подменили. Это существо такой же итон, как и я. Ты спятил, прошипела я. Если бы я не сидела на диване, то попятилась бы к выходу. Или это просто очень неудачный розыгрыш? Хватит смотреть аниме, Роб. Фейри не существует. Робби вздохнул. Неужели? И это все? Как предсказуемо. Он откинулся и скрестил руки. Я было тебе лучшего мнения. Лучшего мнения? закричала я, вскочив с дивана. Послушай себя. Ты правда думаешь, Я поверю, что мой брат какой-то пикси, с блестящей пыльцой и крыльями, как у бабочки. Не глупи, мягко ответил роб. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Услышав фейри, люди сразу представляют себе динь-динь. Настоящие фейри совсем не такие. Он замолчал на секунду. Ну, кроме пикси, конечно. Но это другое дело. Я покачала головой, Прогоняя рои терзающих меня мыслей. Мне сейчас не до этого, пробурчала я, отступая назад. Нужно проверить Итона. Робби просто пожал плечами и, прислонившись к стене, закинул руки за голову. Последний раз взглянув на него, я побежала вверх по лестнице и открыла дверь в спальню Итона. Там царил полный беспорядок. Комната представляла собой зону боевых действий сломанных игрушек, книг и разбросанных вещей. Я огляделась в поисках Итана, но комната оказалась пустой. И тут я услышала слабый, скрежещущий звук под кроватью. Итан? Опустившись на колени, я убрала сломанные игрушки и разбросанные деревянные кубики и заглянула под кровать. Там в тени виднелся маленький комочек, сжавшийся в углу спиной ко мне. Он дрожал. "Итон", позвала я ласково. "Ты как, милый? Можешь выйти на минутку? Я на тебя совсем не злюсь". То была ложь, но я была скорее потрясена, чем рассержена. Мне хотелось потащить Итона вниз и доказать Робби, что он не тролль, не подменыш, или как он его там назвал. Комочек слегка зашевелился, из-под кровати раздался голос Итана. Страшный дядя уже ушел?» — спросил он слабым испуганным голосом. Я бы пожалела его, если бы не пульсирующая боль в ноге. Да, солгала я. — «ушел. Можешь выходить. Итан не двинулся с места, и я не выдержала. Итан, это смешно. Выходи уже, ладно? Я просунула голову под кровать и потянулась к нему. Итан повернулся и зашипев, с горящими ярко-жёлтыми глазами бросился на мою руку. Я отшатнулась, и его острые как у акулы зубы клацнули жутким щелчком. Итан зарычал. Его кожа посинела, как у утопленника, а скаленные зубы блестели в темноте. Взвизгнув, я попятилась назад. Болезненно наступая ладонями на кубики Лего. Стукнувшись о стену, я вскочила на ноги и развернувшись, выбежала из комнаты и налетела на робе стоявшего за дверью. Он схватил меня за плечи, и я закричала и начала его лупить, с трудом осознавая, что делаю. Он молча вытерпел мою атаку, не выпуская меня, пока я наконец не уткнулась лицом ему в грудь. Он держал меня в объятиях, пока я рыдала от страха и гнева. Наконец, слёзы кончились. Я была полностью истощена и выжата как лимон. Шмыгнув, я попятилась, вытирая ладонью глаза и дрожа. Робби по-прежнему был спокоен. Его рубашка была влажной от моих слёз. Комната Итана была закрыта, но за дверью слышались слабые удары и хихиканье. Я вздрогнула и посмотрела на Робби. "И ты на правду нет?" прошептала я. "Не спрятался, а правда, исчез?» Робби мрачно кивнул. Я смотрела на дверь в комнату брата, прикусив губу. "Где он сейчас? Наверное, в Фейриленде, в магической стране?" Он сказал это так просто, я чуть не прыснула со смеху от услышанной нелепости. "Ито на похитители фейри?" И заменили двойником. Моего брата похитили в фейри. Мне захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это безумный сон или галлюцинации. Может, я перебрала шампанского и сейчас просто лежу на диване пьяная? Поддавшись импульсу, я прикусила щеку. Острая боль и вкус крови подсказывали, что все реально. Я взглянула на Робби. Серьёзное выражение его лица Развеяло мои последние сомнения. В горло подступала тошнота. Мне стало плохо и страшно. Значит, я сглотнула, пытаясь успокоиться. Ладно, значит, и то напахители фейри. Придется смириться. Что теперь делать? Робби пожал плечом. Тебе решать, принцесса. Некоторые воспитывают подменыши шии как собственных детей. И как правило, не знают об их истинной природе. В общем, если его кормить и не беспокоить, он без проблем может прижиться в новом доме. Первое время подменыши умеют доставлять неудобства. Но большинство семей приспосабливается. Робби усмехнулся скорее беззаботно, чем радостно. Надеюсь, твои родители просто сочтут, что он так переживает переходный возраст. Робби этот монстр укусил меня. И скорее всего из-за него мама поскользнулась на кухне и упала. Это не какая-то там неприятность. Он опасен. Я посмотрела на закрытую дверь Итана и вздрогнула. Хочу, чтобы он исчез. Хочу вернуть своего брата. Как от него избавиться? Робби стал серьезным. Есть несколько способов, начал он, чувствуя себя неловко. Один старый метод гласит, что можно сварить пиво или потушить мясо в яичной скорлупе. И тогда подменыш разговориться, мол, как же это странно. Но это работает на младенцах, поскольку они еще не умеют разговаривать. Тогда родители понимают, что перед ними самозванец, и настоящие его родители вынуждены забрать его назад. Не думаю, что это сработает с детьми постарше, как твой брат. Отлично. Какие еще есть методы? Эм, -э -э. можно избить подменыши до смерти. Пока на его крики не прибегут его родители и не вернут настоящего ребенка. Еще можно засунуть его в духовку и приготовить заживо. Хватит. Меня мутило. Не могу я этого сделать, Робби. Просто не могу. Должен быть другой способ. Ну, Робв нерешительности почесал затылок. Единственный другой способ это отправиться в мир Фейри и вернуть его. Возвращение настоящего ребенка в дом заставит подменную уйти, но он замолчал, словно хотел что-то сказать, и вовремя спохватился. Но что? Ты не знаешь, кто его забрал. А без этого будешь просто ходить по кругу. Да будет тебе известно, ходить кругами в Фейри Фейрилендии плохая идея очень плохая. Я прищурилась. Я не знаю, кто его забрал, согласилась я, пристально глядя ему в глаза. Но ты знаешь, Робби нервно заёрзал. Есть у меня одно предположение. Кто? Просто догадка, я могу ошибаться, не спеши с выводами. Робби. Он вздохнул. Неблагой двор. Чего? Неблагой двор, повторил Робби. Двор Мэп, королевы воздуха и тьмы, заклятые враги короля Аберона и королевы Титании. Очень могущественные и очень противные. Стой, стой, стой. Я подняла руки в воздух. Оберон, Титания, типа как Сон в летнюю ночь? Это же древние мифы. Древние, да, ответил Робби. Мифы? Нет. Повелители фейри, бессмертны. Те, о ком слагают песни, баллады и повести, не умирают никогда. Вера, поклонение, воображение мы рождены из снов и страхов смертных, и покуда нас помнят хоть немногие, мы будем существовать всегда. Ты все время говоришь мы, отметила я. Будто ты один из этих бессмертных фейри. Будто ты один из них. Робби улыбнулся гордой озорной улыбкой и сглотнул. Кто ты такой? Что ж, ладно. Робби пожал плечами, пытаясь выглядеть скромно, но ему это не удалось. Если ты читала Сон в летнюю ночь, то можешь помнить меня. Там произошел такой совершенно незапланированный, весьма прискорбный инцидент, когда я заменил голову одного из персонажей ослиной головой. А потом сделал так, чтобы Титания влюбилась в него. Я мысленно прокручивала пьесу в голове. Я прочла ее в седьмом классе, но большую часть уже позабыла. Там было много персонажей и так много имен. Люди влюблялись и ненавидели так часто, что просто смешно. Несколько человеческих имен я все же вспомнила: Гермия, Елена, Диметрий. И сфери Абирон Титания. Вот чёрт, прошептала я, откинувшись спиной к стене. Я взглянула на Робби по-новому. Робби Плутфил. Робин, ты плутишка, Робин. Робби усмехнулся. «Зови меня пак. Пак в моём доме был тот самый пак. Не может быть, прошептала я, качая головой. Это Робби, мой самый близкий друг. Я бы знала, если бы он был древним фейри, ведь так как бы пугающе ни было, чем больше я об этом думала, тем больше происходящее походило на правду. Я никогда не видела дом Робби или его родителей. Все учителя любили его, хотя он никогда не выполнял домашнее задание и проспал большую часть занятий. А когда он был рядом, то происходили странные вещи. На парты запрыгивали мыши и лягушки, в контрольных работах менялись семена. Хоть Робби Плутфиль и считал все это забавным, никто и никогда его не подозревал. Нет. Снова пробормотала я, пятясь к своей комнате. Это невозможно. Пак это легенда, миф. Я в такое не верю. Робби улыбнулся жутковатой улыбкой. "Ну тогда, принцесса, позволь мне тебя убедить". Он раскинул руки в стороны, словно собираясь воспарить над землей. Входная дверь внизу скрипнула, и я надеялась, что это не мама с люком. "Да, мам. Итан превратился в монстра, а мой лучший друг считает себя фейри. Как прошел твой день?" В коридор влетела огромная черная птица. Взвизгнув, Я пригнулась, когда ворон или ворона без разницы, полетел прямо к Робби и сел ему на руку. Они оба смотрели на меня блестящими глазами. Робби ухмылялся. Один порыв ветра, и внезапно коридор наполнился кричащими черными птицами, влетавшими через открытую дверь. Ахнув, я пригнулась, когда туча воронов С оглушающими хриплыми криками заполнила весь дом. Они кружили вокруг Робби, эти кии смерчи с хлопающих крыльев и острых когтей, клей, цепляющиеся за него. Перья разлетались во все стороны. Робби растворился в клубящейся массе. После чего все птицы как одна разбрелись и вылетели в открытую дверь, через которую прилетели Когда из дома исчезла последняя птица, дверь за ней захлопнулась, и снова воцарилась тишина. Я затаила дыхание и взглянула на Роба. Но его не было. Только клубок чёрных перьев и пыли там, где только что стоял мой друг. Это уже слишком. Я чувствовала, что сознание моё разрывается на части, как лоскут ветхой ткани. Подавив крик, я повернулась и убежала в свою комнату, захлопнув за собой дверь. Забравшись под одеяло, я накинула подушку на голову, дрожа и надеясь, что когда проснусь, все будет нормально. Дверь открылась, послышался шорох крыльев. Я не хотела смотреть и только плотнее закуталась в одеяло, мечтая, чтобы все это закончилось. Я услышала вздох и шаги. Я пытался тебя предупредить, принцесса, я выглянула. Робби стоял, сочувственно глядя на меня. Увидев его, я испытала облегчение, злость и ужас одновременно. Я сбросила одеяло, села и прищурившись уставилась на него, засунув руки в карманы джинсов. Робби словно ждал, что я снова начну спорить. Ты правда пак? Наконец спросила я: "Тот самый пак из сказок?" Робби или Пак слегка поклонился. "Единственный и неповторимый". Сердце колотилось в груди. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и взглянула на незнакомца в моей комнате. Мысли и эмоции перемешались. Я не понимала, что должна чувствовать. Выбрала гнев. Робби столько лет был моим лучшим другом и никогда ни разу не счел нужным поделиться со мной своей тайной. Мог бы и раньше мне рассказать, выпалила я, стараясь не казаться обиженной. Я бы сохранила твою тайну. Робби только усмехнулся, приподняв бровь, тем самым рассердив меня еще больше. Ну и прекрасно. Вали в свой Fairyland, или откуда ты там взялся? Ты же шут Зачем торчал тут со мной столько времени? Обижаешь принцесса. Голос Робби звучал отнюдь неоскроблённым. И это после того, как я решил помочь тебе вернуть братца». Гнев уступил место страху. Со всеми этими разговорами о фейри и повелителях я совсем забыла о бытане. Я вздрогнула. Живот скрутило узлом. Всё равно, как будто страшный сон. Но это несчас. А феи и правда существуют. Нужно это принять. Робби стоял, глядя на меня выжидающе. Черное перо упало с его волос и спиралью спустилось на кровать. Я осторожно подняла его и повертела в пальцах. Поможешь мне, прошептала я. Окинув меня проницательным взглядом, он улыбнулся уголком рта. А ты разве знаешь, как попасть в Фейриленд? Нет. Значит, тебе понадобится моя помощь, Робби улыбнулся, потирая руки. К тому же, я давно не был дома, а здесь все тихо. Штурм Неблагого двора звучит весело. Я не разделяла его энтузиазма. Когда отправляемся? спросила я. Сейчас, ответил Робби. Чем скорее, тем лучше. Возьмёшь с собой что-нибудь, принцесса? Можешь не скоро вернуться. Я кивнула, стараясь сохранять спокойствие. Дай мне минутку. Робби кивнул и вышел в коридор. Я схватила свой ярко-оранжевый рюкзак и бросила его на кровать, размышляя, что же взять. Что может понадобиться в ночной поездке в Фейриленд? Я собрала джинсы и запасную рубашку, фонарик и баночку аспирина и запихнула все в рюкзак. Спустившись на кухню, взяла кока-колу и пару пачек чипсов. надеясь, что Роба знает, где можно будет достать еду. Наконец, телефон сунула в передний карман. Сегодня мама должна была отвезти меня за правами. Я колебалась, прикусив губу. Что подумают мама с люком, когда обнаружат, что я ушла? Я всегда была правильной, никогда не сбегала. Не считая того случая с Робби однажды, всегда ложилась вовремя. Интересно, что Робби имел в виду, говоря, что вернусь не скоро? Люк мог и не заметить, что я ушла, но мама будет волноваться. Взяв лист с домашним заданием, я собралась написать для нее короткую записку, но рука замерла в воздухе. Ну и что ты ей скажешь? Дорогая мама, Итана похитили фейри. Я отправилась за ним. И да, кстати, не доверяй и который наверху. На самом деле он подменыш фейри. Даже для меня это звучало безумно. Поразмыслив, я написала: "Мам, мне нужно решить одно дело. Скоро вернусь, обещаю. Прошу, не волнуйся за меня. Меган". Я повесила записку на холодильник, стараясь не думать о том, что могу никогда больше не вернуться домой. Забросив рюкзак на плечи, чувствуя, как сжимается все внутри, Я поднялась по лестнице. Робби стоял на площадке, скрестив руки на груди и лениво ухмыляясь. Готова? Меня терзало мрачное предчувствие. Там очень опасно. О, чрезвычайно опасно, ответил Робби, подходя к комнате Итана. В этом-то и вся прелесть. Столько разных способов умереть. Тебя могут пронзить хрустальным мечом, Келпи может утащить под воду и съесть, могут превратить в паука или розовый куст до скончания веков. Он оглянулся на меня. Так что, идешь?» Я заметила, что мои руки дрожат и прижала их к груди. Зачем ты мне это рассказываешь? прошептала я. Хочешь меня напугать? Да? невозмутимо ответил Робби. Остановившись у двери, он взялся за дверную ручку и пристально посмотрел на меня. Это то, с чем тебе придется столкнуться, принцесса. Я пытаюсь честно тебя предупредить. По-прежнему хочешь идти туда? Предыдущее предложение еще в силе. Я вспомнила вкус дурманящего вина, отчаянно желая выпить еще, и поежилась. Нет, быстро ответила я. Я не оставлю Итонна с кучкой монстров. Я уже потеряла отца. Не хочу потерять и брата. И тут мне в голову пришла мысль, такая, от чего дыхание перехватило. И как я раньше не подумала. Папа. Сердце забилось сильнее. Вспомнились полузабытые сны, в которых отец исчезал в пруду и больше не возвращался. Что если его похитили Фейри? Я могла бы найти и Итана, и папу, и вернуть их. Обоих домой. Пойдём, требовательно позвал Робби, смотря мне в глаза. Мы немало времени здесь потеряли. Если решилась, то давай скорее покончим с этим. Робби смотрел на меня, и на лице его мелькнуло странное выражение. На мгновение мне показалось, что он хотел что-то сказать, но затем встряхнулся, словно выходя из раздумий. И это мгновение улетучилось. Хорошо. Не говори потом, что я не предупреждал. Он усмехнулся, глаза его сверкнули ярче. «Первонаперво нужно найти вход в Небыль, то, что ты называешь Фейрилендом. Туда просто так не попадешь, Вход обычно надежно спрятан. К счастью, я хорошо знаю, где именно. Усмехнувшись, он отвернулся и постучал в дверь Итана. Тук-тук, пропел он. На секунду воцарилась тишина. Затем раздался глухой удар и грохот, будто в дверь что-то швырнули. Уходи, прорычал голос за дверью. Нет-нет, всю шутку испортишь, отозвался Роб. Я говорю тук-тук, а ты должен ответить: кто там? Отвали. Не. Опять неправильно. Роби казался невозмутимым. А вот я ужаснулась словам Итана, хоть и понимала, что это не он. "Давай", продолжил Роб любезно. "Начну все сначала, чтобы ты понял, как нужно отвечать". Откашлившись, он опять постучал в дверь. Тук-тук, проревел он. "Кто там? Пак! Какой пак? Тот, кто превратит тебя в визжащего поросенка и запечет в духовке, если не уйдешь с дороги". И с этими словами он распахнул дверь. Тварь, похожая на Итана, стояла на кровати, держа в каждой руке по книге. Шипя, он швырнул их в нас. Робби увернулся, а вот мне книга в мягкой обложке прилетела в живот. Искорчившись, я хмыкнула. "Прошу", пробормотал Роб, и воздух вокруг задрожал. Внезапно все книги в комнате с полок и с пола захлопнулись. Поднялись в воздух и начали бомбить Итана, как стая разъярённых чаек. Я молча наблюдала за тем, как моя жизнь с каждой секундой становится всё более абсурдной и невероятной. Самозванец Итан шипел и рычал, отбиваясь от жужжащих вокруг него книг, пока наконец одна из них не стукнула его по лицу, и он свалился на пол. Яростно отплёвываясь, он бросился под кровать, царапая когтями деревянный пол. Робби покачал головой. Делятанты, вздохнул он. Книги, летавшие по комнате, замерли в воздухе и с грохотом упали на пол. Пойдём, принцесса. Встряхнувшись, я переступила через кучу книг и подошла к Робби. Ну и, осмелилась я заговорить, стараясь казаться непринуждённой, будто левитирующие книги и фейри повседневная обыденность. Где этот вход в Фейриленд? Надо сотворить волшебное кольцо или прочитать заклинание? Робби хмыкнул. Не совсем, принцесса, не усложняй. Дверь в Небыль обычно появляется там, где в нее искренне верят. Где есть место творчеству и воображению. Обычно такую можно найти в детском шкафу или под кроватью. О, шастик, боится человека в шкафу. Я вздрогнула, мысленно прося прощения у брата. Когда найду его, обязательно скажу ему, что тоже верю в чудовищ. Значит, шкаф, пробормотала я и переступая через книги и игрушки, направилась к шкафу. Трясущейся рукой я взялась за ручку. "Пути назад нет", сказала я себе и открыла дверцу. Шкаф распахнулся, и на меня уставилось высокое, чахлое, вида существо с длинным истощенным лицом и запавшими глазами. Худое как щепка, в облегающем черном костюме и с котелком на голове. Оно уставилось на меня широко раскрытыми глазами. Бескровные губы растянулись в гримасе, обнажив тонкие острые зубы. Я с воплем отскочила. Мой шкаф, прошипела тварь, протягивая руку, похожую на лапу паука, и хватаясь за дверную ручку. Мой шкаф, мой! И с грохотом захлопнула дверь. Робби раздраженно вздохнул, когда я спряталась за ним. Сердце металось по грудной клетке, как перепуганная летучая мышь. Ох уж эти буги, пробурчал он, качая головой. Он подошёл к шкафу, трижды постучал и открыл его. В этот раз там было пусто, если не считать рубашек на вешалках, сложенных коробок и обычного хлама. Робят отодвинул одежду, обошел коробки и приложил руку к стене, проводя пальцами по дереву. С недаемое любопытством, я подошла ближе. "Где ты?" пробормотал он, ощупывая стену. Я подкралась к двери и заглянула Робу через плечо. Я знаю, что ты здесь. Где? Ага. Присев на корточки, он набрал полные легкие воздуха и подул на стену. Внезапно вокруг него поднялось облако сверкающее оранжевым светом пыли. Когда он выпрямился, я увидела на задней стене шкафа золотистую дверную ручку. И едва уловимое очертания двери. Сквозь нижнюю щель которой пробивался тусклый луч света. "Давай, принцесса". Робби повернулся и поманил за собой. В темноте его глаза светились зеленым светом. "Нам сюда. Твой билет в одну сторону в небыль". Я медлила, ожидая, пока мой пульс замедлится до частоты, хоть отдаленно похожий на нормальную. Четно. Это безумие, шептала крошечная испуганная часть меня. Кто знает, что ждет нас за этой дверью? Какие ужасы таятся во мраке? Я могу больше никогда не вернуться домой. Это был последний шанс повернуть назад. Нет, сказала я себе. Нельзя. Итан где-то там, и он рассчитывает на меня. Сделав глубокий вдох, я шагнула вперед. Внезапно из-под кровати показалась морщинистая рука и вцепилась мне в щиколотку. И яростно дернул меня за ногу, и я едва не упала. Из темноты под кроватью эхом отозвалось рычание. Вскрикнув, я вырвалась из цепкой хватки и вслепую влетела в шкаф, захлопнув за собой дверь.